Глава 19. Король Бриония. Увидев Туамоту, мы решили, что самая важная личность среди нас наш кок Бриония, вернее, Луики, как называли его в его племени. Мы зависели от гостеприимства туземцев от острова, пока не починим свой корабль, потому что нам предстоит долгое плавание. Поэтому мы провели свещание и решили временно присвоить Бри звание верховного адмирала и пока мы находимся на острове, относиться к нему с крайней почтительностью. Если подданные узнают, что он занимает у нас такое низкое положение, они могут перестать уважать его и причинить нам немало неприятностей. Но если он явится, окруженный властью и великолепием, его престиж будет неоспорим. Нукс тоже должен занимать важное положение, потому что он двоюродный брат и близкий друг вождя. Мы все это объяснили пассажирам и экипажу, и наши верные чернокожие были так популярны, что все с удовольствием приняли участие в розыгрыше, ожидая получить большое развлечение. Туамото оказался прекрасным островом, хорошим лесом с горным хребтом в центре. Остров больше Фейтана. Как и описал Бри, была прекрасная гавань с великолепным пляжем на которой мы предполагали вытащить чайку, чтобы удобней было чинить течи. Ярким солнечным утром мы вошли в гавань и обнаружили, что весь берег покрыт туземцами, черными, как туз пик. Они выглядели не слишком смышленными, как фейтани, и не были такими рослыми и сильными, но должен признать, что они в целом все же превосходили других обитателей островов Южных морей. В них не было свирепости хотя я знал, что они могут храбро сражаться. Сейчас они были просто возбуждены и любопытны, потому что наш корабль первый, вставший на якорь в их гавани. Мы украсили свой корабль вымпелами и флагами, бросили якорь, спустили паруса и в качестве салюта сделали один выстрел из гаубицы. После многих совещаний с БРИ мы выбрали способ действий. Сразу спустили капитанскую шлюпку с отборным экипажем, А Бри и Нукс в своих лучших сер-золотых мундирах спустились по лестнице и заняли места на корме шлюпки. Должен признать, что они двигались и вели себя великолепно. А большой рост придавал им особую величавость. Кроме нас, никто не знал, что их мундиры это левреи слуг. Когда они вступили на берег, их встретили молчанием, но мы увидели, что Бри, окруженный туземцами, начал речь, и вскоре начались оглушительные приветственные крики. Те, что стояли ближе к Бри, опустились на колени и пытались поцеловать его ноги, а те, что стояли на окраинах толпы, кричали и прыгали от радости. Мы поняли, что наших людей признали и радостно встречают дома. Образовалась процессия и направилась к деревне на холме. По главе ее шли Бри и Нукс, а крики и веселье продолжались. Корабль перестал быть центром интереса туземцев, Хотя время от времени группы туземцев возвращались на берег, чтобы посмотреть на невиданное зрелище. Обрадованные таким приемом и уверенные, что наши черные друзья хорошо проводят время, мы с нетерпением ждали их возвращения, прислушиваясь к монотонному чак-чак помп, удалявших воду, которая непрерывно рвалась в трюм. Через несколько часов процессия появилась снова. Бри и Нукс по-прежнему шли впереди. Они прошли на берег. Вождь и его двоюродный брат в сопровождении двух других чернокожих сели в шлюпки. Ее сопровождали три каное самыми влиятельными туземцами. Все они направлялись на корабль, как приглашенные гости. На почтительном расстоянии от них двигалась армия других каное, которые не приближались и не вмешивались. Мы с большой церемонией встретили гостей. Нукс сказал нам, что рослый чернокожий который первым его обнял, его собственный брат. Когда умер старый вождь, отец Бри, этот человек стал его преемником, потому что законный наследник Луики погиб в битве с Вейтанами. И брат Нунса правил островом, пока не вернулся законный преемник, и тогда он с радостью отказался в его пользу от звания вождя. В этой группе были главные влиятельные люди острова, и Бри провел их по кораблю а потом угостил в кают-компании обильным пиром. Мы с Джо им прислуживали, и было забавно видеть Бри в одном конце стола, а Нукса в другом, изображающих из себя хозяев чайки. Мой отец и дядя Набот не показывались, как и наши пассажиры, хотя Альфонс и Люсия спрятались на палубе и заглядывали в окна каюты на пирующих дикарей. Великолепное окружение вождя оказало большое впечатление на туземцев. И когда он объявил, что его корабль нуждается в ремонте и починке, все добровольно согласились помочь, чем смогут. Затем его величество отпустил всех и отправил назад на остров, а когда все ушли, надел передник и приготовил нам ужин. В пять часов был самый высокий прилив, и мы провели чайку как можно выше на берег, используя для этого двигатель. А потом туземцы вошли в воду и надежно укрепили корабль, длинными шестами. Когда начался отлив, корабль остался на сухом берегу, и на рассвете наши люди смогли начать работу. Они нашли несколько треснувших досок и одно отверстие в днище, сделанное острой скалой, когда корабль скользил в море во время землетрясения на Фейтане. На ремонт потребуется несколько дней, потому что мы могли работать только во время отлива. Тем временем Бри принимал нас в доме вождя. Это был лучший дом в деревне и на всем острове, сделанный из бревен с крышей, крытой пальмовыми листами. Он намного уступал домам на Фейтане. Бри угостил нас местными блюдами, состоявшими в основном из жареного мяса, коз и сыра, со множеством различных очень вкусных фруктов. В честь возвращения вождя шел непрерывный пир с танцами и церемониями, и мне любопытно было узнать, как это все подействует на Бри и предпочет ли он править туземцами на своем острове. Но когда ремонт был окончен, Бри заявил, что хочет уплыть с нами. «Алола, брат Нукса, будет хорошим вождем моего племени», — сказал он. «И моя жизнь с вами избаловала меня. Я больше не хочу быть невежественным островитянином. Если я останусь, жизнь не будет меня удовлетворять. Поэтому я уплыву и останусь с вами навсегда». Относительно Нукса вопросов никогда не возникало. Он всегда говорил, что предпочитает жизнь на корабле, жизни важного человека на Туамоту. Когда все было готово, сотни туземцев в прилив вошли в воду и столкнули чайку с песка, пока она не поплыла. Этой операции помогал наш винт, но без помощи соплеменников Бри мы бы не смогли сдвинуть тяжелый корабль. Вождь попрощался со своими подданными, и раздала множество безделушек и украшений, которые мы всегда возили с собой. Затем под приветственные крики туземцев, которые сожалели о нашем уходе, мы включили двигатель, трижды свистнули, один раз выстрелили и вышли из гостеприимной гавани. Плавание в Колумбию прошло без происшествий. Вскоре мы встали на свой курс и больше не встречали плохую погоду. Но, прибыв к месту назначения, Сеньор Дехименос узнал поразительные новости. Революция при помощи хитрого заговора свергла непопулярное правительство и победила без кровопролития. Так как Дехименос отсутствовал, президентом был избран другой патриот, и когда мы прибыли, успешно исполнял свои обязанности. Поэтому в чувствах молодого Альфонса и его отца радость смешивалась с печалью, но преобладала радость. Их приветливо встретили политические друзья и благодарили Дохименоса за служение своей партии. Мы смогли безопасно разгрузить оружие и боеприпасы, после чего удовлетворенно подвели итоги с революционерами, которые признали обязательства Дохименоса. Затем, снова став законными владельцами Чайки, мы попрощались с нашими пассажирами, делившими с нами опасные приключения на Фейтане, и поплыли на север в Сан-Франциско. Я заметил, что Джо и Люсия обменялись кольцами и услышал его обещание вернуться к ней. И вот гадаю, исполнит ли он свое обещание. Конец шестой книги. Читал Алексеев Михаил.